КУХАРКА Переехали на дачу. Прежде всего, к калитке полисадника подтащилась четвероместная карета, из которой торчали женские и детские головы. На козлах кареты в ногах у извозчика стояла корзинка с горшками чахлых комнатных растений. На крышке кареты была привязана длинная плотяная коробка, Дворник, карауливший уже жильцов у калитки, отворил дверцы кареты и начал вытаскивать приехавших и вынимать привезенные им вещи. Выскочил мальчик лет десяти и вынес клетку с канарейкой. Вылезла старушка в чепце с большой иконой, оправленной в серебро. Вынули луарчик и большую жестянку с чем-то. Вылезла молодая барыня, держа в руках портфель и два саквояжа. Вынули няньку с ребенком. Выскочила маленькая девочка с щенком на руках — Вынули две подушки, зеркало, четвертную бутыль с водкой, а от потолка кареты отшпилили две шляпные картонки. От лошадей валил пар. Кроме дворника у калитки дачи ждали жильцов мелочный лавочник, мясник и булочник с плетеной корзинкой за плечами. «Здравия желаем, сударня! С новосельем честь имеем поздравить!» заговорили они, кланяясь, и совали барыне адреса своих лавок. Булочник совал заборную книжку и булку, приговаривая, «Пожалуйте ваша честь принять от нас хлеб соль на новоселье, и уж ежели что из булок понадобится, то не обидьте нас. Мы тут завсегда утром и вечером с корзинкой бродим, товар у нас отменный, немецкий, вот и книжечка заборная». «Нет, господа, нет», — махала барыня руками, «об этом уж с кухаркой разговаривайте, она у меня покупками занимается, я в кухонное хозяйство сама не вхожу». «Это точно-с», — ответили опешившие торговцы. «В таком разе уж мы с кухарочкой вашей. На наш, сударня, товар обижаться не будете». Вслед за каретой показались и вазы с мебелью. На первом вазу, на поставленном и привязанном диване, сидела кухарка, в средних лет женщина с подбитым глазом. В руках она держала образ и кофейную мельницу. Рядом с ней на диване была привязана попугайчья клетка, а в клетке сидел серый кот. У ног кухарки стояла корзинка с двумя самоварами в сене. Торговцы бросились к вазам и пошли с ними рядом. «Здравствуй, умница!» — приветствовал кухарку мясник в запятнанном кровью передники. «А мы уж караулим вашу честь, чтобы познакомиться. Не обессудьте, ежели что из мяс понадобится, то к нам, пожалуйте». Мы вот тут рядышком с вами на стрелке торгуем. Мясная лавка у нас отменная». «Заговаривай, зубы-то, заговаривай. Знаю я ваше отменство-то», — улыбалась своза кухарка. «Ну да ладно, я зайду, потолкуем, а только наперед вижу твои обманные глаза и борода-то у тебя рыжая самая надувательская». «Заходи, землячка, в накладе не останешься ублажим». С другой стороны возошел лавочник. «Кругленькая вы нас не забудьте», — говорил он. «Вот наша мелочная лавочка напротив. Будешь нам подвержена, так уж ни помады, ни кофе для себя покупать не станешь. От нас пойдет тебе положение натурой». «Зайду, зайду», — откликнулась кухарка. Только ведь я там покупать буду, где мне больше халтуры очистится. Мне кто не поп, тот батька, а с мелочными лавочниками мне не теля открестить. Ласковый лавочник ко мне будет, и покупать у него буду. Загляни, только сочтемся, бежал около воза и булочник с корзинкой и совал кухарки в сдобную булку. Не обессудь, милая, вот тебе на новоселье мы здешние булошники, бормотал он. Заходи уже вечерком, потолкуем, отвечала ему кухарка. Только уж чтоб мне утром к кофею. Удовлетворим будь покойно. Пожалуй, ведь и землячка, какой губернии. Тверской. Ну, от нашей Ярославской недалече. Рукой подать, так уж я в надежде умница. Вазы стали въезжать во двор и начали разгружаться. Слезла и кухарка. На крыльцо, выходящее во двор, вышла барыня. А к тебе, Матрена, тут уж целый полк разных лавочников приходил, сказала она. Видала я их, сударыня, сейчас на дороге, отвечала кухарка. Да что, христопродавцы, одно слово. Вот уже я с ними по-свойски. Ты, однако, со стряпой нам какой-нибудь обед. «Так, наскоро что-нибудь. Можно суп молочный, скороспелку сделать, до да штекса и жарить. Вот тебе деньги, пойди и закупи всего, чего надо». «Будь спокойной, барня, хороший обед состряпаю». Дровец-вязаночку я из города навоз захватила. Уж хоть ругались извозчики, не хотели вести, но я все-таки положила. Через пять минут кухарка была в мелочной лавке. «Вот я и у тебя. Ну, давай, разговаривай», — говорила она лавочнику. «Прошу покорно присесть на лавочку, велико ли у вас семейство?» — обратился к ней лавочник. «Сам-сама, старуха теща, трое ребят и трое прислуги. В накладе не будешь. Едят все разносолы, по воскресеньям гости обедают, добра всякого много у нас идет. «Девять ртов, значит, семейство», — сосчитал лавочник. «Примите от нас фунтик кофе и фунтик цикорию на первый раз для хорошего знакомства». Ты уж и сахар давай, чего сквалыжничаешь-то? А нет, я в другой лавке покупать буду. Ох, какая я загребистая, вздохнул лавочник. Не Ярославка ли будешь? Нет, Тверская. Давай, давай сюда фунт сахара-то. Кофе без сахара никто не пьет. Что-то как будто тверские такие не бывают, покачал головой лавочник. Делать нечего, пожалуй, и сахару фунтик. Ну а покупки сегодня какие? Стряпать ведь будете? Прежде всего, давай 10 фунтов хлеба до первого сорта смотри. почем? Пятачок за фунт. А я в городе по 4,5 покупала. Нет, нет, больше как по 4,5 платить не буду. Что это за музыка такая? Можно по четыре по 4,5 отпущать, но тогда от нас кухарки корысти поменьше будет. У нас ведь в конце месяца колежи, которые не торгуются, денежное положение идет. Что тебе, господа-то, родня, что ли? Ведь не тебе платить, а им. Я и сама сумею пять-то копеек в счет поставить, четыре с половиной заплативши. Тогда какой же нам расчет тебя в конце месяца денежной халтуры ублажать? На другом товаре наверстывай. Мало ли что, окромя хлеба требуется, товар всякий есть. На лавровом листе да на перце не наверстаешь. А про масло-то забыл, а яйца, а сметана. Кроме того, свечи, мыло, мука, керосин. Да ведь это теперь только говоришь. А потом и масло, и яйца, и сметану у проезжего чухонца по дешевой цене брать будешь. Уговор лучше денег. Колю уж слово дано, что у тебя буду брать, так от слова не отопрусь. Я обратно честность. В таком разе извольте. Хлеб можно первые сорты по четыре с половиной за фунт брать. Песок сахарный, миндаль, чернослив, масло прованское, уксус. Это уж же у нас. Ладно, ну давай сюда обещанную банку помады. Тверская умница, это уж многонько будет. «Надо тоже по-божески, зачем нас обижать?» «Давай-давай, ведь обещал Давича банку помады. Пячиного-то купца не разыгрывай. Что тебе? Пятачка, конечно, жаль. Пятачок-то по нашим покупкам в полдня наверстаешь. Ну, давай сюда скорее помаду, а то еще палку шоколаду потребую». «Получите банку помады, не плачьте только», — вздохнул лавочник и подал просимое. «Ну, мерси. Вот теперь я вижу, что ты хороший человек». «А только и вор же, мужик!» — погрозила ему кухарка. «Углицкие на том стоим. Нам тоже надо свою пользу соблюдать. Что еще, кроме хлеба, желательно вашей милости? Масло чухонского фунт дай, да яиц десяток, соли фунт. Почем масло?» «С вашей чести сорок копеечек. А я в городе по тридцать пять платила, и отличное масло. Ну вот, сейчас уж заторговаться извольте. А не, что это можно?» «Да ведь здесь не город, а дача». Ведь из господских денег платить будете, а не из своих. Что вам в чужую спину-то больно? Ну-ну, вешай уж, черт с тобой. Зачем же чертом то мы под богом ходим? Яиц сколько? Десяток. Почем яйца-то? Тридцать копеечек без лишнего. Зато уж яйцо от голландских кур, и все на подбор крупное. А в городе двадцать восемь? Тётенька, так нельзя. Я вам и кофе, и цикорий, и сахар, и помаду, а вы... «Из чего же я стараюсь-то для вашей милости?» — воскликнул лавочник. Кинул на весы кусок масла на бумаге и спросил. «А весы у вас дома по хозяйству имеются?» «Нет у нас весов и в заводе нет». «Ну и хорошо, а то весы дома иметь хозяйки, только соблазны сумнения. Начнет перевешивать, канитель. А заглазное дело, ежели то хозяйка спокойна и не бредит. У нас хозяйка такая, что поискать другую такую, ни во что не входит. «Ну вот тебе, получай деньги». — кинула кухарка на прилавок трёхрублёвку. — Пожалуйте, сдачу получите, и на предке к нам милости просим, — сказал лавочник. — Ваши гости, — отвечала кухарка, взяла из ящика горсть чернослива и направилась к выходу.